Глава 4. Эпиграф. Когда приходит бедствие и когда приходит благословение, спроси, почему я? Причина, конечно же, есть, ответ есть. Проблема маленьких больничных палат в тесноте. Никто не предполагает, что ты будешь тут путешествовать. Я лежу на предельно узкой койке, даже повернуться негде. можно лишь лежать на спине. Разница только в том, спишь ты или бодрствуешь. Когда я закрываю глаза днем, серость палаты плавно перетекает в серость сна. Время от времени тьма за моими веками озаряется цветами и действиями. Сон? Все очень туманно. Реальное место за стенами больницы? Будь то сон или реальное место, главное для меня – оказаться отсюда подальше. Туман рассеялся. Я оказался на поле свежескошенной травы посреди золотого лета. Чуть поодле стоит трел эйр до Шимады, безупречно чистый, белый, с золотом. Он очень органично вписывается в тишину этого утра, а рядом с ним и мой маленький биплан флит Обогнув фюзеляж, я обнаружил Дона. Он сидит, опершись на колесо, И ждет меня. Словно и не было этих сорока лет. Ни дня не прошло. Что-то не так со временем. Тот же самый молодой мастер карате, каким я его помню. Черные волосы, темные глаза, молния улыбки, пересекающая лицо на долю секунды. Было и воспоминание. И все это прямо сейчас. «Привет, Дон! Что ты тут делаешь? Я думал, ты далеко». «Ты действительно считаешь, что существует далеко?» — спросил он. «Именно твоя вера в пространство-время разлучает нас, верно? А ты разве не веришь в то же самое? Разве не минуло много лет с тех пор?» Он рассмеялся. «Разве мы с тобой разлучены? Надеюсь, мы не разлучны. Но мне надлежит разделять твои верования». Он немного помолчал. Ты даже не представляешь, сколько здесь ангелов. И все они заботятся о тебе. Сотня, — сказал я с улыбкой. Он пожал плечами. Видимо, я назвал слишком много. Их действительно собралось бы столько, если бы у тебя возникли настоящие проблемы, если бы им нужно было бы заставить тебя перестать наплевательски относиться к своей жизни, если бы ты не умел распознавать те уроки, который тебе надлежит усвоить. А если кто-то попал в беду? Например, подросток угодил за решетку. Десятки ангелов кружатся рядом с каждым подростком, когда тот пытается разобраться в этой действительности. Они нашептывают, что любят его таким, какой он есть, прямо здесь и сейчас. Но не рядом со мной. Ты и так все понимаешь. Иногда. Они не беседуют со мной. Они беседуют? Что-то я не припомню. Он широко улыбнулся, как если бы у меня за плечом стоял его давний знакомый. Не оборачивайся. Я и не обернулся. Чайка Джонатан Ливингстон произнес тихий нежный голос. Тот же самый голос, который я слышал много лет назад, когда бессонно бродил в ночи. Тогда я не знал, что это означает. «Так это был ты?» А потом я снова услышал тот же голос. «Начни выход из пикирования чуть раньше». Я закрыл глаза и обернулся назад со смехом. «Так это ты был в моем самолете близ немецкого города Ингольштадт в 1962 году?» «Ты бы явно не поместился в кабине. Но это твой голос я услышал тогда за своим плечом. Я послушался совета». и чудом избежал того, чтобы зацепиться с за верхушки деревьев. Я начал кое-что понимать. Кстати, голос был женский. «Возьми правее», — сказала она. «Лето 1968-го», — сказал я. «Можно открыть глаза?» «Не нужно, пожалуйста». Тогда мне прямо в лоб приземлялся другой самолет. Мы разминулись лишь благодаря тому, что я взял вправо. Рука Господня. В 1958 восьмом в пустыне, я едва не врезался в землю, но тогда меня спас восходящий поток. Он приподнял твой самолет. Приподнял? Да там во многих местах просто заклепки поотлетали. От перегрузки более девяти же у меня в глазах помутилось. Я отключился и пришел в себя только в воздухе, когда самолет уже стабилизировался. Ты слышал меня? но не понимал. Стояло раннее утро, и в пустыне было очень холодно. Я летел на скорости в 350 узлов, отрабатывая заход для пулеметного обстрела наземных целей, и начал выход из пикет позже, чем следовало. Я должен был врезаться в землю, но в этот миг у меня случилась отключка. Ф-86 был поднят словно взрывом, как игрушечный. Я понимал, что это не может быть восходящий поток. Так и не понял, что произошло тогда. и никто не смог объяснить мне случившегося. Я объясняла. «Да я тебе еще тогда говорил. Да, я понимаю, тогда вмешалась рука Господня, но как...» Я почувствовала, что она отрицательно покачивает головой. «Неужели ты до сих пор ничего не понял?» Я открыл глаза и увидел стремительно тающий туманный образ. «Когда ты попадаешь в беду, мы даем тебе одну-две секунды», «Чтобы исправить ситуацию, если ты действительно в силах сделать это», — сказала она. «И лишь однажды, в том случае, когда ты уже ничего не сумел бы поделать, мы изменили пространство-время. Это был именно тот случай. Можешь называть его восходящим потоком». «Но я шел вниз под углом в 30 градусов», — сказал я, глядя туда, где она только что была». Когда пятнадцать тысяч фунтов железа мчатся вниз со скоростью триста с лишним узлов, то никакой восходящий поток... Рассмеявшись, она сказала, «Рука Господня!» «А где ты была, когда мы разбились, спав?» «Тебе нужно было кое-что узнать об исцелении. Тебе нужно продолжить свое обучение. Спав, все в порядке. Ее дух в порядке. А как же я?» Ты?" «Совершенное проявление совершенной любви, совершенной жизни, здесь и сейчас». «А тебе обязательно оставаться невидимой?» «Без ответа. Я обернулся к Шимоде. Она же велела тебе не открывать глаза», — сказал он. «Неужели так важно не открывать глаза? Неужели так важно непременно открыть их? Или они сообщат тебе какую-нибудь правду?» Даже несмотря на то, что ангел живет за пределами твоего пространства-времени. Ну, вы еще увидитесь. Помнишь, ты писала команде ангелов на корабле твоей жизни? Да. Штурман, оружейник, мастеровой, плотник и пошивщик парусов, без которого парусник прослужит недолго, матросы на реях, которые расправляют паруса или убирают их при наступлении шторма. Вот и она в этой команде. Ты капитан, а она твой старпом. Вы еще встретитесь?» «Старпом», — подумал я. «Как же мне ее сейчас не хватает?» На поле воцарилась тишина, и я погрузился в раздумья. «Тебе не нравилась работа мессии? Ты сам говорил мне об этом. Слишком много людей, слишком многие ждут чудес, сами не понимая, зачем». И еще неизбежная трагедия. Кто-то должен тебя убить. Очень верно. Так в чем же заключается твоя работа сейчас? Вместо толп у меня теперь есть один человек. Вместо чудес, возможно, есть понимание. И вместо трагедии, ну, этого есть немного. Ведь крушение твоего самолета – трагическое событие? Или бы ты так не сказал? Снова повисла тишина. Ну вот, опять зашла речь о крушении. Зачем он сказал это? Некоторые из нас опробовали роль мессии, произнес он, и никто не был успешен на этом поприще. Толпы, чудеса, самоубийства, убийства. Большинство прекратили работу. Полагаю, все прекратили. Мы никогда и представить себе не могли, что настолько простые идеи встретят такое отчаянное сопротивление. Сопротивление против чего? О каких идеях речь? Помнишь ли ты, что сказала Сабрина? Ты — совершенное проявление совершенной любви. Я кивнул. Ну вот. Да, здесь я чувствую себя исцеленным, как она и сказала — Боли нет, увечий нет, мышление ясное, но там, в больнице, что-то случилось, крушение самолета. Никто не мешает нашей беседе, клиентов нет, никто не хочет покататься на самолете этим ранним утром. — Почему это произошло с тобой, Ричард? — спросил Дон. — Неужели ты веришь, что твоя авария случилась из-за того, что ты не управлял ситуацией? и ни слова о его собственной жизни, о том, что произошло тогда с ним, о том, кто он есть сейчас. «Вот скажи», — продолжил он, «мне любопытно, почему ты считаешь, что разбил свой самолет?» «Ничего я не разбивал, а мне твердят, что я зацепился за провода, но я их не видел, Дон». «Вот объяснение. Ты хозяин ситуации, когда все складывается хорошо». и ты становишься жертвой, когда теряешь контроль. Да он меня просто дразнит. «Я не видел!» Любой другой назвал бы его чокнутым, только не я. «Тогда интересно, зачем ты убедил всех, что ты разбил самолет?» «Я решил не быть жертвой даже в том случае, если я ею являюсь. Впервые Дон мне пришлось бороться за свою жизнь». Никогда прежде у меня не было такой потребности. А теперь есть, и ты знаешь, что одержишь победу. Его уверенность вызвала у меня улыбку. Здесь, в этом месте, я и сам так сказал бы. В этом сне я уже победил. А на другой стороне случилось нечто, я не уверен. Неужели этот мир разделен на разные стороны, подумал я. На этой стороне со мной все в порядке. На смертной стороне я могу умереть? Нет никаких разных сторон, сказал он. Ты прав. С одной стороны сон. И то же самое с другой. Есть некие верования. Здесь ты веришь, что с тобой все хорошо. Там ты веришь, что борешься за свою жизнь. А что, если ты не справишься? «Несомненно, справлюсь. Я... я уже совершенен, здесь и сейчас». «Отлично сказано». «Ничто никогда не может причинить нам вреда, верно?» Он улыбнулся. «Люди то и дело умирают. Но вреда нет. После смерти они приходят сюда или в похожее место, и они снова совершенны». «Конечно», — ответил Дон, — «если хотят. Смерть — это конец». Таково общераспространенное верование. Он нахмурился. Ты никогда не бывал в больнице. Не имел никаких дел с врачами. И вот вдруг они входят в твою жизнь. И как же ты отреагируешь на их появление в твоей жизни? Что будешь делать вместе с ними? Жить день за днем, выкарабкиваясь из иллюзии увечья, обратно к вере в того, каким ты всегда себя считал? Еще одно ложное верование. Между тем, это твое верование. Ты мыслеформа, верно, Дон? Ты нереальный образ. Ведь это все только сон. И синокос, и самолеты, и солнечный день. Он подмигнул мне и поменял направление разговора. Нереальный образ. Нет никакого реального образа. Реальна только любовь. Я мысли форма, так же как и ты, но он слегка улыбнулся. Мы проживаем свои собственные истории, и ты и я, не так ли? Мы даем себе историю, которую считаем достаточно сложной, а затем рано или поздно ее завершаем. И не имеет значения, что думают о ней другие люди, верно? Имеет значение лишь то, что думаем о себе мы сами. Его слова застали меня врасплох. Нет реального образа, и реальность не существует даже в качестве мыслеформ. Все, что есть в этом месте, тоже верование. Я могу их изменить, и ты можешь их изменить, когда захочешь. Этот лук и самолеты, здесь ты можешь трансформировать их как тебе угодно, а вот на Земле подобные преобразования даются тебе сложнее, Ты убежден, что на земле перемены требуют времени. Он поднял травинку и оставил ее висеть в воздухе. Я знал, что здесь я смогу сделать то же самое. Что для тебя истина, Ричард? Каковы твои наивысшие верования? В этом месте, родившемся в результате того, что я вплотную подошел к смерти, мне легко разобраться, во что я хочу верить. и эти верования не безупречны, но для меня они уже являются серьезным шагом вперед. «Всякий раз, когда мы думаем, что получили увечье, исцелиться следует прежде всего в своем сознании», — сказал я. «События нашей жизни зависят от того, какие идеи мы удерживаем в сознании. Именно они определяют достающиеся нам испытания и дары. События, кажущиеся нам ужасными, необходимы для обучения». Продолжил я. Чужие приключения вдохновляют нас, наши приключения вдохновляют других. Мы никогда не расстаемся, и нас никогда не покидает любовь. Таково верование, которому я научился у тебя, Дон, ни одна смертная жизнь не истина. Это все плоды воображения, видимость, иллюзии. Мы сами являемся сценаристами, режиссерами и актерами своих жизненных постановок.